Глава десятая. Мэтс наслаждением глотнул свежего воздуха, смыв последние воспоминания о запахе перегара, пропитавшего дом Торпов. Вместе с Бри они дошли до машины. Он уже дошел до пассажирской двери, собираясь сесть внутрь, как Бри заговорила: "Может, Холли убил тот, от кого она получала столько денег". Они посмотрели друг на друга через капот автомобиля. Деньги всегда хороший мотив для убийства, согласился Мэт. Брип помедлил, а затем убрал а руку с дверной ручки. Пойдем переговорим с соседями. Они дошли до соседнего дома, но им никто не открыл. А вот в доме напротив их ждала удача. Седоволосый мужчина лет шестидесяти распахнул дверь и смерил Брип тяжелым взглядом. Вы по поводу девочки по соседству, верно? Как она погибла? Именно это мы и пытаемся выяснить. Бри представила себя и Мэта. т Как хорошо, вы знаете Торпов. н у мы здороваемся при встрече. Но одно я точно знаю. Он застегнул молнию ветровки. Они постоянно с к а н д а л я т очень громко. Стены тут тонкие. Вы даже не поверите, сколько раз мне приходилось ложиться спать, надев беруши. Он покачал головой. Вы слышали, чтобы они ругались на прошлой пятнице? – спросил Мэт. – Да. Они орали друг на друга добрых двадцать минут, а потом девочка пулей вылетела из дома с чемоданом на перевес. Старик закатил глаза. На следующее утро ее муженек вернулся домой пьяный в стельку. Я тогда надеялся, что в этот раз они наконец разведутся и я смогу спокойно спать, собственно, й постели. Бри в о о р у ж и л а с ь своим блокнотом. Не знаете, Холли дружила с кем-нибудь из соседей? Нет, ответил старик. обычно я м е л ь к о м видела только ее или ее мужа, когда они выходили из дома или возвращались обратно. Бри записала имя и телефон соседа, а затем они отправились знакомиться с соседями дальше. Еще двое подтвердили. Оуэн и Холли держались особняком и постоянно ссорились. Затем Бри и Мэт вернулись к машине. Дальше, куда? спросил Мэт, когда они забрались внутрь. Бри тяжело вздохнула. А дальше будет еще хуже, чем разговор с сестрой и мужем Холли. Нам надо поговорить с ее матерью. Она связалась с Тоддом, и тот продиктовал ей адрес Пенелопы Фелпс. Миссис Фелпс жила в квартале, п о с т р о е н н о м специально для пожилых людей, состоял он из крошечных, практически ничем друг от друга не отличающихся одноэтажных домиков. На стук дверь никто не ответил. Мэт нажал на кнопку звонка, и внутри эхом прокатилась трель. Тишина. Только спустя минуту из глубин дома раздалось какое-то постукивание, сопровождаемое звуком медленных шаркающих шагов. Спустя еще несколько минут дверь наконец открылась. Стоящей перед ними женщине должно было быть около шестидесяти, но выглядела она гораздо старше, хрупкая и болезненно худая. Стоять она могла только тяжело, опираясь на ходунки. Колесиков у них не было, а резиновые накладки заменяли два теннисных мячика. Роста она была невысокого, как и обе ее дочери, а от болезни словно совсем усохла. Миссис Фелс прищурилась на них сквозь очки с толстыми линзами. Вы здесь из-за Холли? Да, мэм. Бринер наступил л а д о н ь в замок. Мэт наклонил голову вежливом полу поклоне. Миссис Фелпс отступила назад с трудом переводя дыхание. Пожалуйста, проходите. У меня к вам тоже есть вопросы. Они вошли в гостиную. Миссис Фелпс доковыляла до кресла, тяжело в него опустилась и тут же надела трубку кислородной конюли, тянувшейся к стоящему рядом баллону. С хрипом втянув в себя воздух, она указала рукой на голубой диван. Они сели рядом. Мэтт поставил локти на колени и переплел пальцы. Бри же неуверенно примостилась на самый край сиденья. Мы очень сочувствуем вашей потере, начала она. Никогда бы не подумала, что переживу одну из своих девочек. Она посмотрела на них влажными глазами. Было заметно, что сфокусировать взгляд я не просто. В последнее время меня мало что волнует, кроме моих дочек. Неважно, сколько им лет, твой ребенок навсегда останется твоим ребенком. Так что если жизни хотелось ударить меня напоследок, она выбрала единственный верный способ. Мэтта затопила волна сочувствия. Она представить себе не мог, каково это знать, что скоро умрешь и вдобавок потерять ребенка. Миссис Фелпс протянула дрожащую руку к полке, выбрала из д е с я т к о в фотографий в рамке одну и поднесла поближе к глазам. Я все еще думаю о них как о маленьких девочках. Она передала фотографию Бри, и та слегка повернула ее, чтобы Мэт тоже мог увидеть. Две девочки сидели за столом, друг напротив друга, и что-то рисовали. Позы у них были абсолютно одинаковые, только одна была повыше, с прямыми волосами, а другая поменьше, с полной головой кудряшек. Мэт перевел взгляд на прилегающую гостиную к у х о н ь к у и заметил там точно этот же стол. Девочки выросли здесь, в Грейс Холлу, сказала миссис Фелпс. Тогда у нас был дом побольше. Сердце м э т о сжалось. Сколько им здесь лет? Миссис Фелпс тронула лицо девочки повыше. Холли было двенадцать, Шеннон на два года младше. Непослушными пальцами она открыла ф о т о р а м к у и вытащила фотографию. Ее она протянула Бри. Возьмите с собой. Что вы, я не могу, с а п р о т е с т о в а л а Бри. Я хочу, чтобы вы взяли фотографию в качестве напоминания. Холли была живой женщиной, не номером дела, не статистикой в отчетах. У нее были люди, которые ее любили. п о щ е к е миссис Фелпс потекла слеза, и она вытерла лицо кончиками пальцев. Все равно я слишком плохо вижу, чтобы рассматривать фотографии самой. Бри взяла фотографию. Спасибо. Миссис Фелпс глубоко вздохнула и, кажется, немного успокоилась. До последнего курса химиотерапии я была в порядке, но в этот раз пришлось т у г о И хуже того, распространение рака это не замедлило. Она откинулась на спинку кресла и перевела дыхание. У меня нет ни сил, ни желания есть. Шеннон хочет, чтобы мне установили трубку для кормления. Говорит, это несложная операция. Она инстинктивно положила руку на живот, словно хотела защититься, и сломленно опустила голову. Шеннон хочет, чтобы я продолжала бороться, но с моего тела уже хватит, с меня хватит. Я не могу больше держаться, и не хочу. Только не после этого. Потерять дочь – это слишком. Все это уже слишком. Я отправляюсь. Хоспис. Вы сказали, Шеннон? спросил Бри. Миссис Фелпс покачала головой. Было бы нечестно говорить такое по телефону. Я подожду, пока не смогу объясниться с ней лично. Бри неуверенно прочистила горло. Когда вы в последний раз разговаривали? Она звонила прошлой ночью. Я спала, когда телефон вдруг зазвенел. Сначала я подумала, что это просто кошмар. Она облизнула сухие губы, потом прикрыв рот ладонью, сухо закашлялась. Вам что-нибудь принести, мэм? спросил мэт воды. Она кивнула и жестом указала на дверной проход. Мэт втиснулся в маленькую кухню, отыскал в шкафчике стакан и наполнил его водой. Когда он вручил стакан миссис Фелпс, та схватила его обеими руками, чтобы удержать. Не хочу звучать невежливым, мэм, но вы точно справляетесь, живя одна, спросила Бри. Сиделка скоро придет. И обычно Шеннон или Холли п р и х о д я т по вечерам. Когда вы в последний раз видели Холли? спросил Бри. Кажется, в прошлую среду или четверг. Я плохо отслеживаю дни недели. Миссис Фелпс замолчала, переводя дыхание. И поверить не могу, что Холли убила себя. Она попыталась поднять стакан и поставить его на стол, но руки ее не слушались, так что Мэтт ей помог. Холли не совершала самоубийства, мягко сказала Бри. Ее убили. Я знала, что она бы такого с собой не сделала. Я знала. Голос миссис Фелпс ослаб, п о к а з а л с ь она обмякла еще больше. Взгляд ее опустился, веки закрылись, дыхание стало поверхностным. Мэтт встревоженно всматривался в нее несколько секунд, но с облегчением убедился, что она все еще дышит. Она что уснула? Что потом спросил он убри? Он надеялся только на то, что она не умирает. С другой стороны, учитывая ее состояние, может сейчас это было бы для нее лучшим выходом. Они с б р и т и х о н ь к о вышли из комнаты, а потом и из дома. Уже сидя в машине, мы отглянулся назад. Вот уж точно не хотел бы я так умереть. У нее не было опции отказаться от рака. Я не это имел в виду. Он помедлил, выбирая слова. Может, Шеннон ведет себя эгоистично, когда так яростно хочет отдалить свою маму от смерти? По-моему, это просто жестоко просить ее продолжать бороться за жизнь. Знаешь, вставить трубку в желудок это не очень приятно звучит. Шеннон говорит, это очень простая операция. Заметил Бри, Мэт ф ы р к н у л Как по мне, простая операция это когда оперируют кого-то другого. После того как его подстрелили, его руке пришлось пройти через целый набор простых операций. Или Шеннон просто хочет, чтобы мама п о б ы л а с ней подольше. Бри п о т я н у л а с ь к ключу зажигания, затем просто откинулась на спинку сиденья, так и не заведя мотор. Я знаю, как это тяжело, когда твоя мать умирает. Если бы я была на месте Шеннон, может, я тоже бы боролась за каждую секунду, которую я еще могу провести с мамой. Прости, я не подумал. Меня охватил стыд. Я никогда не терял своих близких. У тебя есть право на собственное мнение. Бри все-таки завела двигатель, но после смерти Холли миссис Фелс, похоже, больше не может бороться. Рак, отвратная штука. Вот тут я с тобой согласна. в о п р о с вот в чем: Холли и Шеннон сильно поссорились. Было ли у Шеннона достаточно мотивации, чтобы убить свою сестру? Однажды Мэт выехал на вызов и обнаружил, что один мужик пристрелил своего брата за то, что тот выпил последнюю бутылку его любимого пива. Люди вечно находят кучу причин, чтобы поубивать друг друга.